Глава 25. Я приехал к Мегабашне, где жила Ира, уже поздним вечером. Не зная, как объяснить свой визит, некоторое время раздумывал, а потом плюнул на все и решил просто позвонить. Ира? Марк, привет! Что случилось? Ты сказал, что позвонишь завтра. Да планы немного изменились. Я сейчас внизу. Не поняла? У твоего дома жду лифт. Откроешь? «Ммм, <связывая> mm, ладно. Ты один?» «Да, все нормально, просто нужно поговорить». «Окей. Okay. Поднимайся. Пятидесятый этаж, квартира 5572». Она отключилась, а я вошел в только что прибывший лифт. Дома у Иры мне раньше бывать не доводилось, и я вполне понимал ее замешательство. Если бы не утренние события, сомневаюсь, что она пустила бы меня к себе домой. Отношения у нас были ни разу не личные» не считая того странного поцелуя в такси. Но я списывал его на нервозность девушки после нападения, так что в голове и мысли не было воспользоваться сложившейся ситуацией. Скоростной лифт поднял меня до нужного этажа, и двери распахнулись. Здесь было довольно уютно. Холл и коридоры чистые, стены местами раскрашены в яркие цвета, множество проекционных экранов под потолком – Транслировали новости и популярные сетевые шоу, показывали рекламные ролики. Мягкое освещение, приятное покрытие под ногами, стильный декор под дерево. Надо полагать, квартиры здесь стоили совсем недешево. Найдя нужную дверь, я уже собирался позвонить, но она плавно ушла в бок, и на пороге появилась хозяйка квартиры. Привет, поздоровался я. Знаешь, если ты вернулся для секса в стиле мы выжили, то для этого уже поздновато. Вместо приветствия сказала Ира, пристально глядя мне в глаза. Девушка была одета по-домашнему. Короткие шортики, облегающая футболка, волосы собраны в хвост. «Мне казалось, ты изначально не была на него настроена, — отшутился я. Можно войти?» «Конечно». Судя по квартире, дела у мисс Адлер шли очень даже неплохо. По сравнению с ней, мое жилье тянуло максимум на коморку — Короткий, но широкий коридор выходил сразу в огромную гостиную. Ее правая часть была переоборудована в столовую зону, а слева виднелись две двери. «Там спальня и ванная комната», — пояснила Ира. «Давай куртку». «Слева кухня, чуть дальше кабинет». «Страшно представить, сколько ты за нее платишь», — протянул я, осматривая высокий потолок. Под ним была вмонтирована продвинутая голографическая система. «Я видел такую пару раз», — Благодаря тонкой настройке и сотням датчиков, внутреннее пространство квартиры можно было превратить в крутую авангардную инсталляцию. Или смоделировать образ из любимого сериала, VR-игры или фильма, персонажа, обстановку, практически что угодно. Она не в аренде. Я купила ее год назад. Кстати, с помощью того самого риэлтора, который помог тебе найти квартиру. Тогда страшно представить, сколько ты за нее выложила. «Немало, да. Но ты же приехал не для того, чтобы обсуждать цены на недвижимость, верно?» «Ты права. Выпьешь?» «Да, с удовольствием». Жестом указав мне на диван, Ира ушла на кухню. Вернулась она с двумя бокалами и бутылкой красного вина. Разлив приятно пахнущий напиток, протянула один из них мне и уселась в кресло, поджав под себя ноги. «Итак, ты хотел поговорить?» «Да, я сделал глоток, оценив вино». Черт возьми, оно было действительно неплохим. Насчет того, что сегодня произошло. Ты что-то узнал? Немного. Я решил не раскрывать все карты сразу. Ты тут действительно ни при чём. Те люди, которые разбились в тоннеле, служат одному влиятельному человеку. Он... ему не нравятся те, с кем я работаю. Раздел сфер влияния, сообразила девушка. Что-то вроде того, и... «Ладно, скажу как есть. Я я переживал, что к тебе сегодня могут наведаться Мавей прихвостник китайский, этого человека. Поэтому решил, что все же стоит остаться здесь и проследить, чтобы ночь прошла без происшествий. Я настаиваю». «Хорошо, оставайся». Легко согласилась девушка и отпила немного вина. «Наверное, мне и самой будет спокойнее». «Знаешь, а я ведь сразу поняла, что с тобой что-то не так». «Ира, поверь». Тебе ничего не грозит. Я разберусь с этой дурацкой ситуацией. «Да я не об этом», — отмахнулась она. «Думаешь, впервые сталкиваюсь с бандитами?» «Не смеши. Я про то, что с момента знакомства поняла, что ты не простой инженер». «Правда?» «Скажем так, рекомендация у тебя была не самая положительная. Тот парень, который дал тебе мою визитку...» «Андрей, кажется, он был очень опасен. Явно необычный водитель или повар». «Вы с ним, кстати, похожи». «Вот как», — удивился я. «Чем же?» «Ты тоже опасный, хотя и стараешься не показывать этого. Холодный и расчетливый. Иногда аж до мурашек пробирает». Я не знал, что на это ответить, потому отвел взгляд и пригубил вино. «Те пять лет, о которых не осталось никаких записей на твоем нейрочипе, тоже показатель. Никто в здравом уме не сотрет такой промежуток из своей памяти». Хочешь сказать, я псих? Нет, она поправила выбившийся локон и покачала головой. Думаю, тебе было важно, чтобы никто не знал, чем ты занимаешься. И это еще один звоночек. Что там могло быть такого? Коррупция, шпионаж, контрабанда? Убийство? Почему ты раньше об этом не говорила? Почему не спросила и почему, несмотря на эти моменты, решила работать со мной? Признаюсь, сначала я подумывала отказаться, но ты был таким деловым, собранным и серьезным, ты мне понравился. Эй, нечего на меня так смотреть, я говорю о бизнесе. Извини, тихо рассмеялся я, видимо, это вино. Да и день выдался нелегким. Это да, согласилась Сира, отставляя бокал. Поэтому я иду спать. Гостиная и кухня в твоем полном распоряжении. Балкон тоже открыт. Но если вдруг. Не переживай насчет этого. Я все-таки джентльмен? Ну-ну. Она с сомнением посмотрела на меня, но тему развивать не стала. Спокойной ночи, Марк. Спокойной ночи, Ира. Я лег на диван, закрыл глаза и услышал, как щелкнул замок двери, ведущий в спальню. А через несколько секунд он щелкнул снова, отпирая ее. Я улыбнулся. Женщины такие непостоянные. сон прервал входящий вызов в голове заиграла простенькая мелодия и я с трудом разлепив веки попытался сфокусироваться на иконке абонента получилось не сразу протерев глаза все же удалось увидеть что звонит Субао да доброе утро Марк как ты там все спокойно будь иначе позвонил бы я сел на диване и потянулся все тихо лао бен босс китайский «Рад слышать. Девчонка готовит сделку?» «Сегодня этим займется. «Полагаю, вчера у вас нашлось более важное занятие», — усмехнулся китаец. Как раз в этот момент в гостиную вошла Ира. «Не то, о котором ты подумал», — ответил я. «Чем обязан столь раннему звонку?» «Собирайся. Ты мне будешь нужен. Заеду через полчаса. Но ничего с твоей девчонкой не случится. Я оставлю двух парней рядом с домом». Они присмотрят за ней, пока нас не будет. Потом вернем тебя обратно. Я понял. Напишу, как приедем». Он отключился, а я повернулся к Ире, которая уселась на широкий подоконник и внимательно меня разглядывала. «Что?» «Ничего», — она улыбнулась. «Кофе будешь?» «Конечно». «Как спалось?» «Если скажу, что диван у тебя не предназначен для нормального сна, сильно обидишься?» «Нисколько». Думаешь, почему я оставила тебя здесь? В ее глазах блеснули веселые искорки. Ясно. Ира специально меня провоцирует. Что ж, хоть у кого-то из нас с утра хорошее настроение. Вижу, ты отлично выспалась, нейтрально ответил я. Мне было спокойно, зная, что ты в соседней комнате. Хорошо. Я взял кружку, случайно задев ее пальцы. «Наверное, неловкость, которая отразилась на моем лице, была очевидной. Глаза Иры снова блеснули, но на этот раз она ничего не сказала. Лишь когда мы расправились с быстрым и очень вкусным завтраком, спросила. «Тебе кто-то звонил? Возникли проблемы?» «Нет, все в порядке. Почему ты так решила?» «У тебя озадаченный вид». «Есть кое-какие срочные дела. Связанные со вчерашними событиями?» Я думал соврать, но тут же понял, что на самом деле не хочу этого. Ира мне нравилась, и из-за меня оказалась втянута в неприятности, так что обманывать ее я не решился. Да, люди, с которыми я работаю, обещали помочь. Прости, пока не могу ничего рассказать, сам толком не знаю, чего ждать. Поставив кружку на стол, я надел куртку, проверил пистолет и убрал его в кобуру. «Марк, что?» «Осторожней там, ладно?» «Я постараюсь» позвоню, как что-нибудь станет ясно, хорошо? Лучше просто приезжай. Сегодня я не собираюсь никуда выходить, неожиданно предложила девушка. Договорились. За спиной послышалось тихое шипение пневмозамков, и дверь в квартиру Иры оказалась заблокирована. Дождавшись лифта, я спустился вниз и вышел из мегабашни. Напротив нее на другой стороне дороги, стоял объемный транспортный мобиль «Субао». «Куда едем?» — спросил я после того, как уселся на заднее сиденье и поздоровался с Леем и Максом. «За пределы жилых районов. Узнал, где обосновался этот фанк?» «Да, сегодня ночью навел справки среди знакомых. Судя по их рассказам, это не самый приятный тип». «Даже не сомневался в этом, хмыкнул я. Расскажи, что ты о нём узнал». «Он появился в Пекине примерно год назад. Приехал откуда-то с востока». Организовал в банду пару десятков человек и быстро поднялся на торговле синтетическими наркотиками. Начал с восточной части города, постепенно вытеснил с этого рынка большинство конкурентов. С теми, с кем не смог потягаться, предпочел договориться и заключить мировое соглашение. Таким образом, остался ограничен в пределах своих территорий. В некоторые районы его людям дорога попросту заказана. Если верить слухам, именно поэтому он решил расширить сферу деятельности и заняться контрабандой имплантов. Мне казалось, этот рынок более, я задумался, подбирая слово, специфичный и жесткий. Торговцы наркотой сменяются постоянно, а вот те, кто приторговывают аугментациями из-под полы, занимаются этим годами, разве нет? «Ты прав», — согласился Субао, «и мы не очень любим, когда на нашу территорию лезет посторонний». Но этот Фанк умудрился незаметно для конкурентов провернуть несколько достаточно выгодных сделок, а когда понял, что у него получается, решил устранить ближайшего соперника. «То есть тебя?» «Именно. Не самое разумное решение. Это очевидно для тебя, для Лея, для тех, кто работал со мной. Ты ведь знаешь, я стараюсь вести свои дела скрытно». И что мог подумать новый человек в городе, который едва узнал, что Субао Цзин может достать запрещенные модификаторы? У меня нет корпоративной крыши. Я не работаю на Тигров или Триглав. Крупнейшие банды Пекина. Если пройтись по верхам, довольно легкая мишень. Тебе не кажется? Что мне на самом деле кажется, так это то, что Фангу стоило бы получше узнать, на кого он катит бочку. Китаец скупо посмеялся над этой фразой. «В таком случае мы бы сейчас не сидели в этом глайдере и не обсуждали происходящее». После этих слов Лей вырулил на опоясывающую район кольцевую автостраду. Мы покидали жилые районы и направлялись на северо-восточную окраину города. Пекин поражал своим контрастом. Я уже неоднократно обращал на это внимание, но гигаполис снова и снова не переставал меня удивлять. Только здесь я мог встретить гуляющего перед старым храмом Будды Меха или обнаружить между двумя футуристичными башнями блошиный рынок с редкостями двухсотлетней летней давности. И чем дальше от ультрасовременного центра, тем сильнее разница между прошлым и будущим бросалась в глаза. В жилых районах это ощущение было размазано, а вот окраина словно каким-то непостижимым образом перенеслась прямиком из начала века. Нет, разумеется, здесь тоже можно было встретить признаки цивилизации. Например, редких летающих дронов, патрулирующих окрестности, технику, расчищающую полигоны под новые кварталы, или длинные ряды современных теплиц, где выращивали часть продуктов, которыми питался город. Но в основном местный антураж составляли серые десятиэтажки полувековой давности, бесконтрольно возведенный и очень хлипкий самострой, Нелегальные бары, заброшенные и заваленные мусором пустыри, стихийные свалки, старые складские помещения и масса всего того, что добрые жители Пекина не хотели видеть рядом с собой. Часть этого великолепия регулярно сносилась под новостройки, город постепенно расширялся, но местные жители не унывали и просто отползали вместе со своим добром чуть дальше. В основном здесь жили нелегальные иммигранты и бездомные, время от времени самовольно занимавшие заброшенные здания. Ну и, конечно же, многочисленные банды, у которых не хватало сил, средств и влияния перебраться в более привлекательные районы. К сожалению, о Фанге этого сказать было нельзя. Конкурент Субао оборудовал для себя настоящую крепость. Место он выбрал удобное в стране от основных дорог и вектора развития строительства на ближайшие месяцы. С трех сторон базу контрабандиста окружали заваленные мусором пустыри, а на юге она соседствовала со старой промышленной зоной. Большое здание склада, где и обосновался фанк, а также несколько прилегающих к нему построек, окружала бетонная стена. Все это нам удалось узнать, используя данные информаторов и то, что можно было найти в сети. Но, разумеется, перед тем, как предпринимать активные действия, стоило детально изучить местность, чем мы и собирались заняться. Остановившись в паре километров от пункта назначения, мы выбрали тихое местечко в одном из заброшенных ангаров. Фургон оставили там, выгрузив лишь пару дронов и взяв оружие. Поднявшись на крышу соседнего здания, Субао уложил контейнер с летуном на землю и щелкнул замками. Достав устройство... Он некоторое время прикручивал к нему недостающие детали. Закончив, принялся за второго и, лишь после того, как оба разведчика были готовы, велел начинать. Одного из летунов взял Лей, второго Субао решил запускать самостоятельно. Однако у меня были собственные мысли на этот счет. «Давай я». «Уверен?» Я усмехнулся и взял из рук китайца небольшого дрона. «Даже не сомневайся. Постарайся, чтоб тебя не срисовали». «Меньше всего мне сейчас нужно, чтобы этот урод понял, что за ним следят». «Не переживай, опыт в таких делах у меня есть». Включив летуна, я проверил сигнал и велел спутнику соединиться с устройством. В линзах появилось окошко загрузки, которое через несколько секунд развернулось, превратившись в вид из оптики дрона. «Активировать маскировку». «О, круто!» — послышался голос позади меня. По всей видимости, Бахай увидел, как фрагментарное покрытие накрыло летуна пологом невидимости. Через пару секунд рядом послышалось слабое жужжание. Лей запустил своего летуна. «Давайте за дело», — велел Субао, — «а мы с Максом последим за округой». Подняв дрона в воздух, для уверенности я несколько раз пролетел над тем местом, где мы остановились. Давно не пилотировал подобные штуки, но навыков, как выяснилось, не растерял. Описав круг над территорией завода, обогнув несколько башенных кранов, я откалибровал управление и направил летуна к месту, где Фанг устроил свое логово. Было заметно, что новоявленный авторитет — настоящий параноик. Склад и территория вокруг него только на первый взгляд выглядели ветхими и заброшенными. На самом деле подобраться туда незамеченным было попросту невозможно. Забор, огораживающий немалых размеров владения Фанга, Бережно отремонтировали. Никаких проломов. Поверху пущена колючая проволока. Дрон, подлетев чуть ближе, пискнул. По ней был пущен электрический ток. В нескольких местах по периметру установили замаскированные турели «Халкингол». Не самые новые модели, но довольно опасные, если не знать, как с ними обращаться. Запас почти в 2000 выстрелов в каждой, плюс система лазерного сканирования объектов — а также наведение и опознавание типа ⁇ Свой, чужой ⁇ Нечего и думать пробраться мимо этих игрушек. Засекут, расстреляют, как пить дать. На самой территории обнаружились многочисленные бойцы Фанга. Всего мне удалось зафиксировать 17 человек. Но я не сомневался. Внутри построек их в несколько раз больше. На первый взгляд ничего противозаконного молодые китайцы не делали. Просто прогуливались с оружием на перевес, болтали и стояли на своих постах, слушали музыку. Несколько парней возились под старым панциром боевой танк на воздушной подушке, стоявшим в ангаре неподалеку от главного здания. Еще часть перекидывала запечатанные ящики с грузовой платформы в транспортный глайдер. Запомнив маркировку оружия и срисовав установленные у бойцов фанго-импланты, я направил дрона дальше стараясь не спешить, постепенно снижаясь, сделал несколько кругов над огороженной территорией. Помимо защищенного периметра и людей, удалось обнаружить замаскированную вышку связи и несколько контуров системы безопасности. Комплексное сканирование на двух противоположных воротах, камеры, датчики движения, мощное освещение, сигнализация и еще кое-что, что заинтересовало меня больше всего – гравитониевые генераторы. Их самих я не видел, но по бешеному выделению тепла где-то под землей понял, что именно там хранится. И если судить по тому, как далеко генераторы были расположены друг от друга, подземный уровень под всей этой базой был весьма немаленьких размеров. Интересно, зачем наркоторговцу и контрабандисту такое количество энергии? Облетев территорию еще раз, я убедился, что ничего не пропустил и направил дрона обратно к нам. Посадив его в нескольких метрах от себя, разорвал соединение и несколько раз моргнул, привыкая к своему настоящему зрению. Лей закончил чуть раньше и уже запаковывал своего летуна обратно в контейнер. «Ну, что скажешь?» — спросил Субао, подходя ко мне. «Крепость!» — озвучил я мысль, пришедшую в голову ранее. «С наскока точно не взять. Этот фанк потратил уйму сил и денег» чтобы оборудовать своё логово. «Даже странно. Рано или поздно сюда придут корпы и прикроют лавочку. Он ведь должен это понимать. А у него под землей несколько гравитониевых генераторов. Такие устройства не вывезешь за сутки. Только на демонтаж придется потратить пару дней». «Генераторы?» — удивился китаец. «Хм, любопытно. И куча людей. Думаю, не меньше 50 человек». Часть аугментированы не самыми последними имплантами. Большая сила. Субау задумчиво кивнул. В любом случае, мы сделали то, зачем сюда приперлись. Загружаемся и двигаем обратно. Сначала изучим съемку с дронов, а потом будем думать, что делать дальше. Мне тут сообщили, что у фанга есть еще несколько филиалов. Возможно, стоит осмотреть и их. Вдруг там тоже найдется что-нибудь интересное.